Глава 41. первая. Ангелина. «Бедный твой муж!» — покачала головой Валька, увидев меня посреди своей спальни в одной простыне. Снова довела и сбежала. «Это кто еще кого довел?» — фыркнула я. «Знаешь, что он мне сказал, сволочь такая? Ты родственница императора светлых, если ты не забыла! Тебя так просто не сменишь!» И? В чем он не прав? Ты не родственница, а Илина, не психуй. Я опустила подушку, которой только что стукнула Вальку, и раздраженно ответила. Он скотина такая, и рад бы поменять жену на тихую, спокойную, нежную. Да боится войны между темными и светлыми, понимаешь? Я, я сама, Ангелина, ему и даром не нужна. «Ты ревнуешь!» — выдала Валька. «Линка, ты что, в него влюбилась?» Я и хотела бы скрутить фигу в ответ. Да вот только понимала, что Валька права. Я действительно по уши встрескалась в этого козла. «Пусть идет на три веселые буквы!» — буркнула я. «Валька!» «Я молчу!» «Да молчу я, молчу!» — ухмыльнулась она. «Никому ничего не скажу. «Но, блин, Линка, ты нервы полечить не хочешь? Или уже поздно?» И красноречивый взгляд на мой живот. А вот тут я зависла, как устаревший ком. Это что получается? Я могла психануть сегодня не потому, что Себастьян козёл? Нет, и поэтому тоже, конечно, но... Но... Я могу быть беременна от него. Ой, мамочки. Линка, я, ой, мулет, я. Валька, я, я боюсь. Ну, допустим, я тоже боюсь. И беременности, и родов, потому и замуж не выхожу, и с мужиками не сплю. Но ты-то уже вышла, тебе-то что бояться, поздно уже. «Да я... я не только этого боюсь, он же может меня в спальне запереть, ну, попытается во всяком случае, в общем, он же станет ограничивать мою свободу». «И правильно сделает», — прочла я во взгляде Вальки. В ее глазах и я, и Анфиска были двумя взбалмошными дурами, от которых особой пользы не имелось, а вот вреда было предостаточно. Так что здесь можно было и не ждать сочувствия. Валька первая дверь в спальню запрет и ключ выбросит, чтобы я не сбежала никуда. Себастину Моя мать была дочерью высшего демона и темной эльфийки. Правда, ни бабушку, ни деда я никогда не видел. Мать неизменно отвечала, что высшие демоны в нашем мире появляются раз в две-три тысячи лет. Вот и дед появился, влюбился в бабушку и забрал ее с собой в свой мир. Правильно сделал, кстати. Сейчас темные эльфы практически вымерли. От них остались, дай бог, пара сотен существ. Вот что межклановая война за власть сделала. И пока не вмешался мой отец, как повелитель всех темных земель, и не заставил их всех принести клятву на крови одной и той же правительницы. Война продолжалась. Сейчас же выжившие кланы пытаются прийти в себя. С размножением у них по определенным причинам дело обстоит слабо. И если не вымрут в ближайшую пару сотен лет, то уже, как выражается Серж, прогресс будет. Об этом и я думал переносясь в гостиную к матери, одетой, естественно. Гадать, зачем она позвала меня, было бесполезно. У нее могли поменяться планы едва ли не каждые полчаса. У моей матери было два имени — темно-эльфийское и демоническое. На темно-эльфийском она звалась «Цветок тьмы». И это имя невероятно ей шло. Умное, красивое. Не всегда сдержанная, что только придавала ей шарма, она при желании могла бы в любой момент возглавить темных эльфов и при поддержке отца привести их к процветанию. Но для этого следовало взвалить на свои плечи ответственность за многие-многие души. Маша предпочитала жить в холле и неге. Она наслаждалась каждым днем и старалась тратить все возможные средства только на себя, свою красоту и практически вечную молодость. Отца такое поведение супруги полностью устраивало, и я, когда собрался жениться, наивно полагал, что моя жена окажется второй копией моей матери. Но боги, как известно, любят шутить над своими созданиями. И теперь я, приняв двойную дозу успокоительной настойки, отправлялся общаться с матерью. Заодно узнаю, в курсе ли она действий своей невестки. С этой мыслью я подошел к гостиной, постучал в дверь, распахнул ее и перешагнул порог. — Ходи, сын, — мягко улыбнулась мать из своего кресла. — Садись. У нас с тобой будет долгий разговор. — Ты... Под успокоительным? Отлично. Значит, выслушаешь все без скандала. Я без скандала? Боги. Но о чем еще может идти речь?